Глава 9. Подготовиться к четырем теоретическим предметам за один день нереально даже с моим скорочтением и почти идеальным запоминанием информации. К счастью, ко всем было и не нужно. Первым в списке шла логистика и снабжение. Тема достаточно обширная, потому как одна из кадра могла иметь на своем вооружении до пяти видов основных боеприпасов, трех видов стрелкового вооружения, а кроме того имела экипаж. Нужно было запомнить все основные суда, их тоннаж, количество экипажа, суметь посчитать необходимые для конкретного региона логистические потоки из пайков, снарядов, пуль для штурмовых подразделений, запчастей, занятость персонала в трудоднях и многое другое. А ведь, казалось бы, что может быть сложного? «Что-то я нервничаю», — проговорила со слабой улыбкой Ангелина на следующее утро. «А вдруг не сдам?» «Да какая разница? Просто отрежешь себе путь в снабженцы, пожалуй, плечами Мальвина, которая, кажется, даже немного скучала, почти не готовясь к экзаменам. Все эти цифры практически ничего не значат. Важнее поставить надежного человека на роль управляющего, и все будет хорошо. Ну и сделать так, чтобы он от тебя зависел». «Угу. А проверять результат его работы ты будешь на глаз?» — хмыкнул я. «Нет, зачем?» Удивленно посмотрела на меня супруга. Для этого есть службы безопасности, проверяющие и ревизоры. Создать такие условия, чтобы они друг от друга не зависели и в идеале не любили как соперников, и все будет отлично. Если правильно все сделать, они друг друга живьем готовы будут сожрать. Тебе останется лишь наблюдать. Не могу сказать, что ты упрощаешь. Во всем действительно разбираться невозможно. Но хоть примерное представление о конкретных вещах иметь надо. «По крайней мере, чтобы не требовать от людей невозможного», — заметил я. «В идеале каждый солдат должен быть одет, обут, накормлен, и у него должно быть место для сна». «Почему в идеале?» — удивилась Ангелина. «Разве это не необходимый минимум? Если работает по-другому, значит, работает плохо». «Конечно, плохо. Но и иметь на складах постоянные излишки тоже плохо», — не согласился я. Это затормозит обновление старой формы, оружия и обмундирование. А оно должно не только поступать, но и постоянно расходоваться в равной мере. Нет смысла держать технику сорокалетней давности, а вот постоянный резерв новейшей техники и модернизированной старой необходимо. «Ну и что делать со старой? Не выкидывать же?» Нахмурившись, спросила Мальвина, которая учебники просматривала по диагонали. «В идеале продавать» или отдавать в виде помощи союзникам, так, чтобы они трепали нервы и бюджеты потенциальным врагам. — Вот англичане именно так и поступают в отношении Африки, — ответил я, откладывая в сторону конспект. — Именно так они вынудили их напасть на наш ближневосточный регион. — И денег заработали, и врагов ослабили. — Молодцы англичане, — мрачно проговорила Ангелина. — Чего расстраиваешься? Учиться надо и брать с них пример, — отмахнулась Мальвина. — Ну что, готовы? — Готовы, не готовы. Экзамен все равно сдавать. Пожал я плечами и повернулся к Ангелине. — Если сильно нервничаешь, можешь попробовать помедитировать 15 минут, или я могу снизить тонус. — Нет, — покачала она головой, — я справлюсь, спасибо. — Ну тогда ни пуха нам ни пера. — Поехали. Экзамен проходил в большой римской аудитории, при этом запускали для его сдачи всего по 10 человек, вызывая по алфавитному порядку. Сидя в коридоре в очереди, некоторые читали параграфы учебников вслух я же повторял запомненные тезисы и показатели про себя. В конце концов, главное не только досконально знать цифры, но и понимать их применение. Ангелину вызвали по новой настоящей фамилии на М, так что мы оказались в разных группах. Но расспросить, как она сдала и какой у нее был билет, я не успел. Сразу после того, как неуверенно улыбающаяся девушка вышла из аудитории, вызвали нас. «Раневский, Рублев, Рыков, Савинов, Свиридзе, Сомин, Суворовы», перечислял помощник экзаменатора, глядя в список на планшете. «Заходим. Подходите, тяните билеты, садитесь за парты. Расстояние — один ряд с каждой стороны, две парты спереди и сзади», привычно скомандовал преподаватель, читавший у нас логистику. Я его даже в лицо знал. Вот только фамилию и имя отчества вспомнить не мог. Хоть убей. Не стесняйтесь, хуже, чем предыдущая группа, сдать у вас все равно не получится, так что присаживайтесь. Слова преподавателя заставили меня напрячься, особенно учитывая, что прямо перед нами шла Ангелина. Но спрашивать у него результаты своей девушки было совершенно бесполезно. Поэтому я сосредоточился на собственном билете. Три вопроса, два основных и дополнительный. Посчитать норму потребления средней пограничной эскадры в центральном западном регионе в период с мая по сентябрь, по месяцам, без учета расхода на капитальный ремонт кораблей. Ох, ё, я закатил глаза и чуть не выругался. Ладно, начнем с базиса. Западный регион, значит, один из самых передовых судов. Новее только поступившие в Северный Балтийский флот в прошлом году. Распограничные, значит, шесть патрульных катеров, три корвета артиллерийской поддержки и фрегат. Скорее всего, обычный, не штурмовой. Среднесписочная численность команд, калорийность... А, блин, это же лето! Значит, надо снижать от среднегодовой, добавлять воду и медицину. Расход на обязательные тренировочные стрельбы. Процент стандартной порчи имущества. Амортизация. Чуть не забыл добавить профилактический ремонт и техническое обслуживание. Вот вроде вопрос простой, а полчаса как ни бывало. Да еще и лист списан подсчетами. Прежде чем приступать ко второму, я поднял голову и с удивлением заметил, что двое в классе бездельничают. Судя по виду, тот, кого назвали Свиридза и Леха. Я аж нахмурился от его безмятежного вида. Но мне оставалось только покачать головой и писать дальше. Его дело. Вторым вопросом оказалось указание минимального ежедневного конвоя для снабжения механизированной дивизии, стоящей на передовой и активно участвующей в артиллерийских дуэлях. Естественно, вначале надо было вспомнить норму расхода на километр и учесть, что в дивизии, кроме передовых, есть еще тыловые, резервы и ротация, как людей, так и орудий. Не слишком сложно, если помнить цифры из методички. «А вот третий...» «Время закончилось», — объявил экзаменатор. «Отложите листы и ручки, напишите свое имя в правом верхнем углу, работу у вас заберут». «Кто хочет ответить на дополнительный вопрос для получения бонусных баллов?» «О, новоявленный граф Рублев!» «Я был уверен, что мы с вами встретимся. Ну что ж, давайте обсудим... Обсудим вопрос снабжения отдельной экспедиционной эскадры. Скажем для восточно Сибирского округа. Можете отвечать с места. «Так точно?» — с улыбкой ответил Леха. «Если рассматривать Сахалин и Курильские острова, то они являются важнейшей опорной точкой для противостояния Японии, Корее и Китаю, а потому туда не имеет смысла посылать ослабленные флотские соединения. Кроме того, там крайне скудная инфраструктура и максимально длинный путь снабжения. Ближайший порт пополнения — Владивосток». «Ну, пока все верно» кивнул экзаменатор. «Продолжайте». «В иной ситуации можно было бы снизить нагрузку на пути снабжения, закупая продукты питания у местного населения. Но в этом регионе слабо развито сельское хозяйство», ответил Рублев. «Кроме того, из-за потери связи с центральными регионами вследствие появления Тунгусской зоны многие граждане выступают за отсоединение от России, что может привести к порче продуктов питания даже намеренному заражению». «В целом верно». «Хотя по поводу отсоединения я бы не стал так утверждать», — чуть нахмурившись, сказал экзаменатор. «Дальше. Таким образом, для снабжения целого корпуса я бы предложил вначале организовать военный городок с минимальным производством полуфабрикатов под строгим контролем. И только после этого перебрасывать флот», — сказал Леха, заставив преподавателя задуматься. «Это не только в несколько раз укоротит логистические и продуктовые пути» но и позволит создать дополнительную опорную точку на случай технического обслуживания. «Для этого есть Владивосток», — недовольно заметил экзаменатор. «Что, предлагаете производство на каждом из островов открывать?» «Нет, конечно. Только на тех, где планируется наиболее длительная стоянка. Достаточно Сахалина и Кунашира». «Там и так есть промыслы, надо просто взять их под контроль, доставить технологии переработки, организовать местных. В результате единоразовых поставок оборудования выход консерв в тоннах будет значительно выгодней», заявил Леха, после чего преподаватель нахмурился еще сильнее. «Вы должны были рассказать о поставках, снабжении на местах и создании перевалочных баз, а не создании каких-то непонятных производств за государственный счет. Учитывая, что вы ушли в какую-то совершенно непонятную степь, — Дополнительный балл я с вас снимаю. — Еще есть желающие ответить на дополнительный вопрос? У желающих не нашлось, так что наша группа сдала работы и вышла в коридор. — Ну как? — спросила дожидавшаяся нас Ангелина. — Сложно было? — Да нет, вроде нормально, — уклончиво ответил я. — А вот Леха у нас решил выпендриться. Зачем только? — Но не все ж тебе быть возмутителем спокойствия, старшой, — усмехнулся новоявленный граф. А вообще я не понимаю, почему на местах нельзя создать производство, которое будет не только армию кормить, но и деньги приносить. — Почему нельзя? — Можно. — Только это вопрос не к армии, а к местным владеющим, — ответил я. — Хочешь, можешь выяснить, кто этим занимается. Деньги у тебя теперь есть. Уверен, ни один барон не откажется обменять участок земли на Сахалине на такой же по размеру в пригороде Пскова. — Мне бы вначале со своим разобраться, а потом уже по сторонам смотреть, — отмахнулся Рублев. — Родственнички отжали все производства, у меня остались не самые лучшие посевные участки. Вырубленная лесополоса да несколько прилегающих деревень с крестьянами. — Ты так говоришь, будто они крепостные, — усмехнулся я. — Нет, конечно, хотя разница невелика. Я уже выяснил, что у них почти нет своей техники. Трактор... На сто человек уже хорошо. В основном они держат личную скотину, работают на своих небольших полях и огородах. Словно и не было сотни лет прогресса, — ответил Рублев. И с досадой взъерошил ладонями волосы, затем задумался и уже бодрее продолжил. Но зато есть и хорошие новости. Они загрязняют мою реку и ездят по дорогам, которые идут через мои земли. — И что ж в этом хорошего? — удивленно спросила Ангелина. — А то, что я им это могу запретить? — усмехнулся Леха. «Уже изучил все документы. Дорогу вообще можно перекрыть. Проблемы не составит. С речкой будет чуть сложнее. Вначале придется составить иск в суд, о травле скотины и ущербу стаду. А потом уже вместе с приговором суда требовать обновления оборудования и очистных сооружений. Но за полгода, думаю, справимся». «Ты собираешься лишить их дохода с новых предприятий?» заинтересованно спросила Мария. «Насколько сильно это ударит по их бюджету?» — Если постараться, то заводы станут стоить меньше кирпича, из которого они построены, — усмехнулся Рублев. — Они пожалеют о том, что не согласились отдать все добровольно, а пожадничали, оставив себе самое ценное. — А если суд разрешит им загрязнять реку? — спросила Мария. — У них связей больше, все же род Шереметьевых княжеский. — Тогда я просто разверну реку, ее истоки тоже находятся на моей земле, в болотах которые их не заинтересовали», — довольно ответил Леха. «В результате предприятие останется без воды. Не привезти ее, не купить они не смогут, разве что по воздуху. А это очень затратно. Я же потрачу не так много». «О работниках этих предприятий ты подумал? Они лишатся заработка. А их семьи? Что они есть будут?» — мрачно проговорил Краснов, скрестивший руки на груди. «Или это уже не твое дело?» «Вообще-то, так и есть. Это же их работники. Пусть они сами и заботятся», — пожал плечами Рублев. «Погоди», — поднял я руку, останавливая явно собирающегося выругаться Максима. «Леха, конечно, не прав. О людях нужно думать. И не только с точки зрения их семей и пропитания, но и с точки зрения персонала и рынка труда. Там вполне могут быть мастера, высококлассные специалисты. Предлагаешь их переманить?» Кажется, Рублев наконец засомневался в своем гениальном плане. Так у меня их посадить некуда? Своих предприятий пока нет. Я думал организовать большую ферму, продолжить вырубку и частично распахать поля, но все это года через 3-4, когда деньги появятся и обстановка успокоится. За это время у тебя крестьяне разбегутся или разъедутся по другим городам, покачал я головой. У вас же с Максимом были неплохие идеи. К тому же, если вспомнить, некоторую технику можно позаимствовать по старой памяти у аминов в Ашхабаде. Комбайнов и запчастей к ним мы поставили с избытком. И верно, загоревшись идеей, проговорил Рублев. Там же еще в пустыне металлолома на десятки тысяч рублей. Может, удастся даже рабочие собрать, баржу или даже две для перевозки. — Я этим просто так заниматься не буду, — тут же заявил Макс. «Так я тебе заплачу. По рыночной стоимости». Не растерялся Леха. «Ага. А на чем вы все это возить собрались?» — усмехнулся я. «Базу нашу летающую починили. А то она, может, скоро понадобится». «Нет, когда бы?» — удивленно посмотрел на меня Краснов. «У нас то ремонт, то техобслуживание. Только фрегат привели в полный порядок после сражения за Петроград. Так теперь вот летаем каждый день. Профилактику турбин скоро делать». — Сколько тебе нужно людей, чтобы восстановить авианосец? — уточнил я. — Я серьезно. Может так случится, что он через пару месяцев нам понадобится в рабочем состоянии. — Пару месяцев? — Макс непроизвольно поморщился. — Теоретически, вместе с новыми командами у меня людей хватит. Но надо будет краны, металл, двигатели под замену. Может, проще новый во флоте реквизировать? — И как ты себе это представляешь? «Купить?» — усмехнулся я. «Отобрать? Для этого вначале придется отправиться на войну, найти соответствующий флот врага, разбить его и при этом сохранить суда поддержки. А они, как мы уже знаем с экзамена, немногим больше фрегата, только с меньшим вооружением», — проговорил Рублев. «Накупить у нас тоже денег не хватит, даже если продать все, что осталось от прошлого корабля». «Значит, выхода нет». «Маршевые двигатели там уцелели? Реакторы? Проводящие узлы для установки щитов?» — спросил я. «Да, это все цело», — отмахнулся Максим. «Но на ремонт все равно уйдет просто уйма времени. Хотя как раз отработаем взаимодействие в группах техников». Но вот и славно. По поводу денег посчитайте, сколько нужно на полное восстановление, на частичное с несущим каркасом и на модернизацию с установкой новых орудий». — дал я указание. — Если дешевле привлечь портовые команды, но управиться быстрее, можете привлекать. — А после мы сможем использовать его для перевозки металлолома и узлов из пустыни? — с надеждой спросил Леха. — Там же столько вкусного осталось. — Смотри, чтобы жадность твоя тебя не сгубила. — Слышал, старые корабли дешевле просто выкинуть, оставив на мили, чем разобрать на металлолом. — усмехнувшись, заметил я. — Ценные узлы можете выковырить Больше прибыли при меньших трудозатратах, особенно если заранее найдете покупателей. Нам нужен будет подъемный кран, — Рублев начал накидывать новый план действий. И шлюз для ремонта кораблей внутри авианосца. Лучше бы пару отдельных инженерных судов, так чтобы их можно было использовать в поле, — воодушевленно подхватил Максим. У пиратов было полно судов гражданского класса. Если найдем среди них грузовые, соберем такую п-образную посудину-катамаран, в центр которой можно будет помещать суда для сборки или разборки. Так быстрее будет. Но и от собственного ремонтного шлюза я тоже не откажусь. Смотрите, чтобы для фрегата и кораблей сопровождение место осталось, — усмехнувшись, напомнил я, но товарищи уже погрузились в расчеты и даже спорили, составляя список необходимого в таблице на коммуникаторе. Надо признать, что наша эскадра, почти сформировавшаяся при сражениях на Востоке, потеряла большую часть своей численности. А теперь, после того, как я подучил типы кораблей и состав флота, становилось очевидно, что ни в одной армии мира такое подразделение жить не сможет. Слишком нестандартно. По уму мне и в самом деле надо было отказываться от гигантского самодельного авианосца, избавляясь от него как от страшного сна, и менять на нормальные транспортные суда и суда поддержки. Даже пара сухогрузов будет экономичнее, быстрее и, как следствие, живучей. Но одного у них не было — возможности взять на борт все наши суда разом. Перемещение через полстраны, устроенной Екатериной, произвело на меня неизгладимое впечатление, и отказываться от такой возможности я не собирался. Нет, понятно, что пока она мне недоступна, но именно что пока. Я тщательно проанализировал все произошедшее и был твердо уверен — что постепенно смогу повторить этот фокус. Чтобы не дожидаться результатов экзамена в коридоре, я оставил одного дежурного и отправился к наставнику. Опальные супруги воронцовы, как всегда, были на месте, а куда они денутся с подводной лодки? Правда, поговорить особо не вышло, зато меня славно погоняли в четыре руки. — Сколько полусфер удерживаешь? — чуть запыхавшись, спросил Олег, когда мы закончили очередной тренировочный спарринг. — Семь честно признался я. «Две от костяшек до локтя, одна на спину, одна на грудь, по одной от колена до голени и шлем». «Неплохо, совсем неплохо», подсоков языком, сказала Софья. «Плечи и таз, конечно, остаются неприкрытыми, но это уже лучше, чем самому себе отрезать ногу при махании щитом. Какой силы удар держишь?» «Сложно сказать», чуть замявшись, ответил я. «Если в плоскостных считать, в дисках, то, пожалуй, штуки три на пластину могу принять». И тут же обновить. «Попробуем?» — тут же предложила женщина, но супруг ее остановил. «Не сейчас, пусть вначале освоит дополнительный слой для керасы, возразил Олег. «Не хватало еще наследнику престола что-то повредить из чрезмерного усердия». «Так пусть на манекен повесит», — предложила девушка. «Ему-то ничего не будет, да и не жалко». «Тоже плохо, он тогда может просто сбросить остальные конструкты, сосредоточившись на одном». — вновь покачал головой Олег. — Нет, учиться лучше всего в бою, в спарринге. Раз с конструктами пока не очень понятно, продолжим со щитом. — Наручи на левой руке, увеличивай до метра, чтобы прикрыть в том числе шею и плечи. Попробуем отработать принятие, отбития. Достаточно, — сказал Калаврат, входя в помещение. — Александр, могу я поговорить с вами наедине? «С моим высочеством или со мной и супругами?» — не сразу понял я обращение. «С тобой лично!» — усмехнулся Симеон, и когда я кивнул, отвел в подсобное помещение. «До меня дошли слухи, что на твою жизнь покушались». «Да, пару дней назад, но с учетом того, как часто происходят такие события, это уже не новость», — отмахнулся я. «Так себе тенденция». «Еще хуже, что для тебя это становится нормой», — покачал головой Семен. «Служба безопасности должна оккупировать такие попытки даже не на подступах, а на этапе организации». «Она у меня пока молодая и зеленая. К тому же не успевает за мной мотаться по всем моим делам». Вернул я улыбку. «Ничего страшного. Я могу о себе позаботиться». «Даже не сомневаюсь», — кивнул, поддержав меня лаврад «И все равно я беспокоюсь». У меня есть большой опыт гвардейской службы на ее величество. К тому же я неплохо знаю всех, кто работал вместе со мной. Если разрешишь, мы присоединимся до тех пор, пока твоя личная служба не встанет на ноги. Отказываться не стану. Помощь мне и в самом деле не помешает, не стал отпираться я. Но важно, чтобы у вас с Багратионом не возникло конфликта. — На тебя работает Леонид? — удивленно спросил семён Да нет, его сын Константин. Его еще некоторое время принцем грузинским называли, но в эту сторону можешь даже не думать, это не он. — Ладно, — чуть помолчав, сказал Калаврат. — В общем, если ты не против, я вечером пришлю людей в твое поместье и приеду сам. Оперативники ближнего круга, телохранители девятого-восьмого рангов. Все с умением объемных конструктов. — Хорошо. Если тебе нужно их собрать, возьми штурмовой шлюп и Николая, когда он вечером освободится. — предложил я. — А пока можешь перекидать вещи на фрегат, пока мы ждем результатов экзамена. — Договорились, — сказал семён и похлопал меня по плечу. — Надо моим подопечным объявить о смене расписания. алекс с Софьей приняли новость о временном отсутствии Семеона не слишком радостно, но с пониманием. Ведь он собирался продолжить ежедневно посещать Академию до окончания учебного года. Мне тоже пришлось пообещать, что тренировки я прогуливать стану только в самом крайнем случае. Но заинтересованность супругов Воронцовых была обусловлена не их любовью к преподаванию, а тем, что они находились вместе и в относительно свободной среде военной академии только до тех пор, пока я в ней учусь. Позже их отправят в ссылку и, вполне возможно, разделят, если не казнят за измену. «Тоже ведь, с одной стороны, они мне никто, просто ученики Калаврата и мои тренера, но терять таких одаренных во всех смыслах не хотелось совершенно. Глупо разбрасываться ценными человеческими ресурсами. Увы, поделать с этим я пока ничего не мог. Но пока думал и общались, пришло сообщение, что пора возвращаться к аудитории. Итак, господа студенты, ваши результаты» объявил экзаменатор, отпустив последнюю группу. «Хорошая новость. Заваливших совсем нет. Хотя большая часть из вас представление к специализации не получит. Есть пара спорных моментов, но они написаны у вас в листках. Знакомить посторонних с ними или нет — это ваше личное дело». С нетерпением распечатав конверт с моим именем, я убедился, что внутри стоит отметка «хорошо». В ответах скрывалось несколько ошибок. В частности, преподаватель считал, что я зря добавил в расчеты медицинские препараты и витамины. А в следующей задаче не стоило учитывать трудодни базы снабжения. Но все это меня уже не особо волновало. Главное — понимать, как и что происходит. — А у тебя что? — спросил я, взглянув на ошарашенного Рублева раз за разом, пробегающего глазами по пометкам преподавателя. — Сдал хоть? — Отлично озадаченно произнес Леха, и рекомендация перевестись в сельскохозяйственную академию. «Если спросишь меня, я против», ответил я на удивленный взгляд товарища. «Ты граф, а значит, военным быть обязан. К тому же после учебы максимальный чин, которого ты сможешь добиться, генерал-губернатор. А это куда существеннее, чем министр сельского хозяйства». «Я так далеко не думал», признался Леха. «Но если вы меня поддержите, я очень постараюсь». «Конечно, поддержу», — улыбнулся я товарищу. И не стал добавлять, что у меня просто нет иного выхода. «Ведь мы в ответе за тех, с кем начинали».